Я не с ними, фальцетом выкрикнул он, завидев Герольда. Я машинист, помощник. Глаза у помощника машиниста были затравлены. Сколько их было? спросил Герольд, на всякий случай изготовившись вынуть пистолет. В этой паре четверо, остальные в про в промежуточных и в этой в замыкающей. А всего их сколько? Не знаю, не знаю, много живых, 10, может, 15. Тут появлялся живой, похожий на меня, только помоложе, лысый и с татуировкой на затылке. Машинист не решался опустить дрожащие руки, так и отвечал, откинувшись в кресле и запинаясь: "Кажется, был кто-то, они дрались там, перед тамбуром, где он сейчас? Увели, наверное, туда, где остальные, где Петрович, это машинист. Куда? Промежуточные, они там все там, у них там штаб, наверное. Какой ещё штаб?" Помощник незнакомого пока Петровича, вроде бы уже прекративший запинаться, вдруг окончательно сник, только беззвучно, словно рыба, открывал и закрывал рот. Зато снова ожила рация. «Фаза!» — приглушенно донеслось из кармана. «Фаза!» Парень в кресле перестал раздевать рот, застыл с поднятыми руками, только моргать продолжал. «Шах, ну что-то! Фаза! Худой! Вы там что, передохли все, что ли? «Щур, левша, отвечайте!» Приём, мать вашу. Эй, машинист, для краткости Герц слегка повысил Паренка в должности. Дуй в заднюю кабину. Да не бойся, я тут быстро наведу порядок. И не дёргайся, как войдёшь. Там орлы эти валяются, они связанные все, не рыпнутся. Давай, вперёд. Машинист послушно вскочил и сунулся в проход. Герльт бросил оценивающий взгляд на панель управления, на приборы, вроде бы всё штатно. Сцепка продолжала исправно катить по рельсам неведомо куда, по замкнутому кругу. Оптикаемый нос головного локомотива виднелся за лобовым стеклом, отдалённо напоминая капот автомобиля. Надо ещё из люка выглянуть, озабоченно подумал Герльт. Пока сцепка движется в переднюю пару, иначе как по крыше не попадёшь. По правде говоря, перебраться с локомотива на локомотив было очень непросто. Их морды были слишком округлы и вытянуты, как заточенные карандаши, и обращены кончиками друг к другу. Прыгать с плоскости над лобовыми стёклами слишком далеко, а спускаться на капот опасно, либо сдует, либо кочнёт. Результат один падение на рельсы между локомотивами. Однако Герльд давно усвоил не просто, не значит невозможно. С ведьмаками всё понятно, подобные трюки часть их жизни, но эти вот психи с короткоствалами тоже могли попытаться, особенно если их пошлёт обладатель неприятного голоса. Двое сорвутся, третий перепрыгнет на нервах, на страхе, на адреналине. Чутьё опять не подвело Геральта. Он выглянул как раз в тот момент, Когда из переднего люка второй пары на крышу почти уже выбрался очередной молотчик с автоматом, определённого страху ведьмаку, на захватившую в цепку компанию нагнать уже удалось. Молотчик в тот же миг с воплем выпрямился и рухнул в люк, словно в прорв, а затем из люка запоздало польнули в небо. Вот и первый выстрел, подумал Геральт на бегу. Некоторое время никто не решится ни то, что соваться на крышу, даже выглядывать, 100% Недолго, полминуты-минуту, но за это время как раз можно успеть добежать до задней кабины и уже оттуда с относительным комфортом наблюдать в окно за попытками штурма пропасти между локомотивами. Боевики в реакторном отсеке всё ещё валялись в отключке, а в кабине один пришёл в себя и червем ворочился около левого кресла. Помощник машиниста Петровича сидел в правом и опасливо косился на близкую тушку второго боевика. «Как тебя зовут?» — спросил его Геральт. «Максим. Слушай сюда, Максим. Я не знаю, что собирались сделать с тобой, Петровичем и Сцепкой, эти милые мальчики при пушках. И знать откровенно говоря, не больно-то хочу. Где-то тут у меня товарищ. Я пришел за ним, и я его отсюда вытащу. Поэтому делай, что я тебе скажу. Глядишь и уйдешь вместе с нами. Живым». «Осознал?» Максим часто-часто закивал. Вот и молодчина. Вступай, погляди, не выбрался ли кто-нибудь из них на крышу. Только осторожненько, стрелять они уже начали. Уговаривать не пришлось. Парнишка с готовностью сунулся в дверь, и вскоре Геральт услышал характерный щелчок отпираемого люка. На крыше никого, донеслось из коридорчика. Максим слегка выдохновился, голос поздоровел, из чего можно было смело предположить пушку к его голове. Пока никто не приставил, а на крыше действительно никого нет. Хорошо, запри люк и давай сюда. Геральт тем временем устроился в левом кресле, попутно пнув ожившего кучеряу вобоевика. Тот засопел, но ворочаться на всякий случай перестал. Из кресла машиниста прекрасно просматривалась передняя кабина второй локомотивной пары. В данный момент она была пуста, но ведьмак не сомневался, это ненадолго. Появился Максим, на пару секунд застыл в проходе, потом, всё ещё недоверчиво косясь на тело у переборки, занял правое кресло. У него хватило сообразительности молчать и ни о чём не спрашивать. Случившуюся паузу Герльд использовал с максимальной пользой: во-первых, расслабился, пусть мышцы восстановятся, не повредит; во-вторых, попытался быстренько проанализировать обстановку. Итак, что мы Ридис де По помнится сильно мялся, когда я задал вопрос о топливе. Понятно, почему мялся. А вот Тече вполне возможно и не подозревает о новаторской сцепке. Хотя вряд ли, чтобы хлыщ подчиненный под носом у начальника пытался толкнуть атомные локомотивы налево, грожца на настолько слепому начальнику. А ведь Весемир, помнится, намекал, будто бы на железных дорогах Что-то такое зреть необычное. Кусочков в мозаике перед глазами уже много, но в общую картину они пока не складываются. А стоит ли её складывать вообще? С сомнением подумал Гэррольд. Житомерцы наняли дали поглядеть. Не шалит ли сцепка? Сцепка не шалит, это ясно как белый день. Шалят те, кто её захватил, но это однозначно выходит за рамки ведьмачьих интересов. Стало быть, вынуть Даля и к ходу отсюда. Правда, в контракте имелся один пунктик, за который житомирцы при желании могли бы зацепиться. Локомотивная бригада, Петрович с Максимом и четверка покупателей. Покупатели теоретически могут оказаться теми самыми захватчиками, но могут и не оказаться. Какой-нибудь ушлый юрист в состоянии повернуть дело так, что он не может быть виноват. что даже при отсутствии угрозы со стороны механизмов ведьмаки окажутся ответственны за судьбу шестерох живых. Один уже можно сказать спасён помощник машиниста Максим. Не расспросить ли его самое время? Что тут -то случилось? Только коротко, всё главное. И с самого начала Житомерис выпрямился в кресле, будто школяр на уроке. Лицо приобрело подчёркнуто серьёзное выражение. «Ну, Петрович и меня назначили в рейс. Да ровно и назад. Еще четверо каких-то дельцов погрузились. Я их толком и не видел. Они в третью пару погрузились. Вип-салон». «Куда?» — не понял Геральт. «Вип-салон. Вторая и третья пары — не локомотивы, а пассажирские вагоны элитного класса с единственным купе. Кабины там зачем-то есть. Даже дистанционку на управление завести можно. А движков и прочей машинерии нет». Но в виду обычная локомотивная пара. И ж ты, Керльд покачал головой. А зачем? Не знаю, пожал плечами Максим. Шишек каких-нибудь возить, наверное. А что за установка на этом локомотиве? Ни дизель, ни электротяга, да косьёмников-то нет, хотя движки вроде электрические. Ты знаешь, а? Помощник Петровича невольно втянул голову в плечи и почему-то понизил голос. Этого совсем не знаю. — Что-то новое. Мы с Петровичем эту сцепку за повышенные премиальные обкатывали. Зам ТЧ велел работать и помалкивать, ну и не лезть, куда не просит, понятное дело. — Зам ТЧ — это кто? — Риди? — Он самый.